в одном отношении новая религия сделала новый примечательный поворот религия евреев в целом это простое и не теологическое учение эта чистая сердечность сохранилась даже в синоптических евангелиях примечание из четырех канонических Евангелий, три первые от матфея марка и Луки, называются синоптическими в кавычках ибо они излагают жизнь и идеи иисуса с одинаковой точки зрения совпадая в общем плане содержание значительной части рассказов и отчасти в букве. Впрочем, разночтения у исследователей и толкователей велики, а в ряде случаев непримиримы. Вопрос об Евангелии от Иоанна еще сложнее, поскольку оно трактует Иисуса как логос во плоти. Конец примечания редактора. Но у Иоанна мы уже находим начало тех теологических рассуждений, значение которых возрастало по мере того, как христианские мыслители пытались приспособить метафизику греков к потребностям их собственной новой веры. Нас занимает больше не фигура Бога-человека-Христа, «помазанника» в кавычках, а его теологический аспект как «слово», концепция которого восходит от стойков и Платона Гераклиту. это теологическая традиция – Впервые систематически была выражена в работе Оригена, жившего в 185-254 годах в Александрии. Он учился у Аммония, учителя Плотина, с которым у него много общего. Согласно Оригену, бог бестелесен во всех своих трех ипостасях. Он придерживается старой Сократовой теории о том, что душа существует в независимом состоянии еще до появления тела, входя в него при рождении. Из-за этого, как и из-за точки зрения, что в конце все будут спасены, его позднее считали виновным в ересе. Но и при жизни он поссорился с церковью. В молодости он принял крайние меры предосторожности против слабости своей плоти, сделав кастрацию, чего церковь не одобряла. Будучи униженным, таким образом он не имел более права быть священником, хотя, как оказалось, по этому вопросу имеется некоторое расхождение мнений. В книге «Против цельса Ориген дает подробный ответ Цельсу, книга которого, направленная против христиан, не сохранилась. Здесь мы впервые находим апологетические черты доказательства, которое настаивает на божественной природе Евангелия. Среди прочего тот факт, что вера имеет общественно значимое влияние на ее приверженцев, принят как доказательство обоснованности веры. Страница 203. Последний, прагматический взгляд, который был поддержан таким довольно современным мыслителем, как Уильям Джеймс. Легко увидеть, однако, что такое доказательство – обоюдоострое оружие, поскольку все зависит от того, что вы считаете ценным. Марксисты, которые были не в ладах с общепринятым христианством, назвали религию опиумом для народа и с прагматических позиций имели полное право делать все, что только можно, чтобы противостоять ей. Централизация управления церковью была постепенным процессом. Вначале епископы выбирались на местах членами общин. Только после Константина епископы Рима стали сосредоточивать в своих руках все больше и больше власти. Поддерживая бедных, церковь приобрела толпу приверженцев, примерно как в прошлом делали сенаторские семейства в Риме. Правление Константина было временем борьбы учений, которое вызвало большой беспорядок в империи. Император использовал свое влияние для того, чтобы в 325 году для разрешения некоторых из этих вопросов собрался Никейский собор. Он определил нормы ортодоксии и признал арианство ересью. С тех пор церковь именно такими методами устраняла различия в развитии учения. Согласно учению Ария, Александрийского священника, бог-отец имеет превосходство над сыном, и это две отдельные сущности. Противоположную ересь защищал Савелий, который придерживался мнения, что это были просто два аспекта одной личности. Ортодоксальный взгляд, который в конечном итоге победил, ставит Бога Отца и Бога Сына на одном уровне, считая, что они подобны по сущности, но выступают в разных лицах. Арианство, однако, продолжало процветать, равно как и множество других ересей. Основным защитником ортодоксального лагеря был Афанасий с 328 по 373 год епископ Александрийский. На стороне арианства были преемники Константина, за исключением Юлиана Отступника, который был язычником. Но с приходом в 379 году Феодосия, ортодоксия также получила императорскую поддержку. К последнему христианскому периоду Западной Римской империи относятся три влиятельных церковника – которые разными путями помогли крепить власть церкви. Все трое позднее были канонизированы. Амвросий, Иероним и Августин родились в середине IV века с разницей в несколько лет по отношению друг к другу. Страница 204. Вместе с папой Григорием Великим, деятельность которого относится к VI веку, их стали называть учителями церкви. Из этих троих только последний был философом. Амбросий, яростный защитник власти церкви, заложил основу отношений между государством и церковью, которые преобладали на протяжении средних веков. Иероним был первым, кто сделал латинский перевод Библии. Августин размышлял о теологии и метафизике. Своим теологическим обрамлением католицизм вплоть до реформации главным образом обязан ему, так же, как и основные принципы реформированной религии. Сам Лютер был августинским монахом. Амвросий родился в 340 году в Трире. Он получал образование в Риме и поступил на государственную службу. В 30 лет он был назначен правителем Лигурии и Эмилии на севере Италии. И эту должность занимал 4 года. В этот период по неизвестным причинам он отринул светскую жизнь, но, правда, не политическую деятельность. Он был избран епископом Милана, бывшего тогда главным городом Западной империи. Благодаря своему епископскому месту Амвросий оказал сильное политическое влияние, бесстрашно и часто бескомпромиссно настаивая на духовном превосходстве церкви. Положение религии было прочным и ясным, и, казалось, ортодоксии ничто не угрожает, пока императором был Грациан, сам католик. Он, однако, относился пренебрежительно к своим императорским обязанностям и поэтому в конечном итоге был убит. Начались беды. Власть узурпировал Максим, который правил на всем западе, кроме Италии, где власть по праву перешла к младшему брату Грациана Валентиниану II. Так как император был еще младенцем, власть фактически была в руках его матери Юстины. Она была орианкой, поэтому неминуемо было столкновение. Точкой пересечения, в которой особенно часто сталкивались язычество и христианство, был, конечно, сам город Рим. При сыне Константина Констанции статуи Победы вынесли из здания Сената. Юлиан, отступник, вновь поставил ее на место. Грациан опять выкинул ее, хотя некоторые сенаторы просили, чтобы ее вернули. Страница 205. Но христианская группа в Сенате при помощи Амвросии и Папы Дамасия возобладала. Когда Грациана убрали с престола, язычники в 384 году попытались перетянуть на свою сторону Валентиана II. Чтобы не допустить этого, Амвросий взялся за перо и напомнил императору, что он обязан служить Богу точно так же, как граждане должны служить императору, как солдаты. По своему смыслу, это высказывание идет значительно дальше, чем требование Иисуса отдать Богу и кесарю то, что каждый из них имел право получить. Здесь мы сталкиваемся с утверждением, что церковь, будучи орудием Бога на земле, выше, чем государство. Иными словами... Это верно отражает обстоятельства, при котором власть государства государство убывала. Церковь, как общественный институт, также должна была пережить политический кризис империи. То, что епископ мог намекать на такие вещи безнаказанно, было признаком упадка Римской империи. Комедия со статуей «Победа» была не завершена. При Евгении, очередном узурпаторе, она вновь была восстановлена, хотя в 394 году После победы над ним Феодосия христиане победили раз и навсегда. Амвросий поссорился с Юстиной из-за ее арианства. Она просила, чтобы в Милане для готских легионеров, которые являлись арианами, было отведено место для богослужения. Этого епископ не мог позволить, и люди были на его стороне. Готские солдаты, посланные для захвата базилики, Объединились с народом и отказались подчиниться силе. Этот акт милосердия был для Амброси, столкнувшегося с вооруженными варварскими наемниками, сигналом не сдаваться. Император отступил, а Амброси одержал моральную победу в его борьбе за независимость церкви. Однако не все действия епископа были одинаково похвальны. Во время царствования Феодосия он против стоял императору, который приказал местному епископу уплатить за постройку новой синагоги взамен старой сожженной. Пожар был делом злоумышленников, подстрекаемых священником, и император не одобрял такие действия. Но Амбросий доказывал, что ни одного христианина в любом случае нельзя считать ответственным за то, что он делает причиняя такой ущерб. Это опасная... Учение, которое привело к большим жестокостям в средние века. Страница 206. Основные заслуги Амвроси лежат в области управления и государственной деятельности. Не то и Иероним. Он был одним из выдающихся ученых своего времени. Иероним родился в 345 году в Стридоне, неподалеку от границы с Далмацией. В 18 лет он отправился в Рим учиться. После нескольких лет путешествий по Галии он поселился в Аквилее, близ своего родного города. Затем последовала какая-то ссора, он уехал на восток и провел пять лет отшельником в сирийской пустыне. Потом он отправился в Константинополь и снова в Рим, где оставался с 382 по 385 год. Папа Дамасий умер за год перед этим, и его преемник не взлюбил вздорного, как ему казалось, священника. Иероним вновь отправился на восток, на этот раз сопровождаемый экскортом из добродетельных римских дам, которые разделяли его заповеди, безбрачие и воздержания Наконец, все они в 386 году основались в Вифлееме, чтобы вести монашеский образ жизни. В Вифлееме и родим и умер в 420 году. Его шедевр – перевод Библии на латинский язык «бульгата», который стал признанным ортодоксальным ее вариантом. Библия была переведена им с греческого языка во время последнего пребывания Иеронима в Риме. Переводя Ветхий Завет, он вернулся к еврейским источникам. Эта задача была выполнена с помощью еврейских ученых в последний период жизни Иеронима. Благодаря своему образу жизни Иероним оказал мощное влияние на развитие монашеского движения, которое в то время набирало силу. Его свита, состоявшая из римских учеников, которые отправили с ним в Вифлеем, основала там четыре монастыря. Как и Иоанн в Россий, он был великим мастером переписки, его письма к молодым даун полны призывов оставаться на пути добродетеля и целомудрия. Когда в 410 году Рим был разграблен готами, У Иеронима появилось желание уйти от мира. Он продолжал восхвалять достоинство девственности, предпочитая этот род деятельности заботам о спасении империи. Другой учитель церкви Августин родился в 354 году в Нумидии. Он получил хорошее римское образование и в 20 лет отправился в Рим вместе со своей возлюбленной и их маленьким сыном. Страница 207. Немного позднее мы видим его в Милане, где он учительствовал. Он был в это время манихейцем. Примечание. Манихейство от имени проповедника Мани, 3 век. Дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы, как изначальных и равноправных принципов бытия. Преследовалось как римским язычеством, так и христианством. Конец примечания редактора. Но в конечном итоге филение совести и интриги матери привели его в лоно-ортодоксальной церкви. В 387 году он был крещен Амбросием. Августин вернулся в Африку, стал в 396 году епископом гиппонским и оставался им до своей смерти в 430 году. В его «исповеди» в кавычках мы находим красочное описание его борьбы с грехом. Один случай наложил отпечаток на всю его последующую жизнь. Эпизод достаточно тривиальный. Мальчиком он однажды обобрал грушевое дерево в саду соседа единственное желание напроказить. Воспоминание об этой мальчишеской выходке отравило ему жизнь. Он никогда не мог простить себе этого. Как представляется, искушение плодами фруктовых деревьев во все времена было рискованным предприятием. Греховность, которая во времена Ветхого Завета считалась национальным недостатком, постепенно стала рассматриваться как порог отдельной личности. Для христианской теологии такая смена акцентов была существенна, так как церковь не может ошибаться. Только отдельные христиане могут допустить грех. Подчеркивая индивидуальный характер греховности, Августин выступает здесь предшественником протестантской теологии. В католицизме институт церкви рассматривается как жизненно необходимая вещь. Для Августина и то, и другое важно. Человек по существу проклят и греховен, но может быть спасен благодаря посредническому церкви. Соблюдение религиозных обрядов и даже добродетельная жизнь не могут обеспечить спасение. Бог добрый, а человек существо злое. Спасение – это милость Бога, но отказ в спасении никоим образом не заслуживает порицания. Учение о предопределении позднее было принято наименее гибкими ветвями реформированной теологии. Страница 208. С другой стороны, точка зрения Августина, что зло является нематериальным принципом, как считали манихейцы, а результатом недоброй воли, было ценным учением, принятым религиозными реформаторами. Этот взгляд – основа протестантской концепции ответственности личности. Целью теологического труда Августина – была в основном полемика против более умеренных взглядов Пелагия. Этот валийский священник был человеком с более гуманным характером, чем большинство церковников его времени. Он отрицал учение о первородном грехе и учил, что человек может достичь спасения благодаря собственным усилиям, придерживаясь добродетельной жизни. Умеренная и вполне цивилизованная, эта теория должна была найти много сторонников, особенно среди тех, кто все еще сохранял что-то от духа греческой философии. Августин, со своей стороны, боролся с пелагианским учением с огромным пылом, хотя и не был ответственным за то, что оно в конце концов было объявлено еретическим. Он истолковывал учение о предопределении, опираясь на послание Павла, который, возможно, был бы удивлен, увидев такие страшные утверждения, выведенные из его учения. Эта теория позднее была использована к Кальвинам, когда церковь уже мудро отказалась от нее. Августин занят в первую очередь теологией. Даже когда он озабочен философскими вопросами, его цель прежде всего примирить учение Библии с философским наследием Платоновской школы. Он оказался предшественником апологетической традиции, и тем не менее его философские рассуждения интересны по-своему и обнаруживают в нем довольно тонкого мыслителя. Материал этого рода мы находим в 11 книге «Исповеди». Он не имеет ценности для сплетен и поэтому обычно опускается в популярных изданиях. Задача, которую ставит перед собой Августин, показать, как всемогущество Бога можно согласовать с тем фактом, что начальный акт творения был выполнен лишь в общих чертах. Он начинает с того, что проводит различия между иудейским и христианским понятием о творении и тем, которые мы находим в греческой философии. Страница 209-я. Для греков в любые времена показалось бы совершенно абсурдным, что мир мог быть создан из ничего. Бога, создавшего мир, следует представлять себе как опытного строителя, который создает нечто из сырого наличного материала. Мысль, что что-нибудь может возникнуть из ничего, была чужда научному складу греческого ума. Не то с Богом Писания. О нем следует думать как о существе и создающем строительные материалы, и воздвигающем мироздание. Естественно, греческий взгляд приводит к пантеизму. Бог – это мир. Это направление мысли во все времена привлекало тех, у кого был сильный уклон к мистицизму. Наиболее известным философским выразителем этого взгляда являлся Спиноза. Августин, со своей стороны, рисует Создателя в духе Ветхого Завета. Бог находится вне этого мира. Его божество – вечный дух, не подчиняющийся причинности или историческому развитию. Когда Бог создал мир, то вместе с ним создал и время. Мы не можем спрашивать, что появилось прежде, потому что времени, о котором мы бы спрашивали, еще не было. Время для Августина – это настоящее, имеющее три аспекта. Настоящее, как таковое, и единственное, что действительно существует. Прошлое живет как настоящее в памяти, а будущее – как ожидание в настоящем. Эта теория не без недостатков, но главное в ней – подчеркнуть субъективный характер времени как части умственного опыта человека, являющегося существом, созданным Богом. В соответствии с этим взглядом не имеет смысла спрашивать, что было до сотворения мира. Ту же субъективную интерпретацию времени мы находим у Канта, который делает его формой разума. Этот субъективный подход привел Августина к предвосхищению каратезианского учения о том, что единственная вещь в которой человек не может сомневаться, это, что он мыслит. Субъективизм – это в конечном итоге логически непрочная теория, и все же Августин – один из ее талантливых толкователей. Страница 210. Время Августина связано с падением Западной империи. Готы Алариха в 410 году взяли Рим. Христиане могли увидеть в этом заслуженную кару за свои грехи. С точки зрения язычников, дело обстояло противоположным образом. Старые боги были отвергнуты римлянами, и Юпитер справедливо лишил их своего покровительства. Ради защиты христианской точки зрения Августин написал свой труд о Граде Божьем, который в ходе его написания превратился в полностью оформленную христианскую философию истории. Многое в ней сейчас представляет не более чем антикварный интерес, но центральный тезис о независимости церкви от государства был важнейшим в течение средних веков и отчасти продолжает оставаться таковым даже сейчас. Государство, чтобы принять участие в спасении, должно слушаться церковь, утверждает Августин. Этот взгляд основан фактически на идеологии ветхозаветного иудейского государства.